Какие сильные мысли придут к человеку, который вощувствовал радость бытия. Около него очистится атмосфера, и даже окружающие почувствуют облегчение, и мы издалека улыбнемся и одобрим улучшенный провод. Мы даже будем признательны, ибо каждая бережливость энергии уже есть благо. Каждый, кто намеревается преуспеть должен помнить о радости бытия. Каждый, кто хочет приобщиться к лучшим токам, пусть помнит, каким путем он приблизится к нам. Не нужно выдумывать особо научные причины к такой радости. Она приходит через сердце, но остается вполне реальной. Среди нее и зовы скорее донесутся. Мыслитель иногда собирал учеников на беседу, которую называл «пиром радости», Тогда подавались лишь ключевая вода и хлеб. Мыслитель говорил, не запятнаем радость вином и роскошью пищи радость превыше всего.